Глава 97. Один из трёх водолазов национального спецподразделения нашёл старый матросский чемодан уже после обеда в первый день погружений. На глубине 28 м и всего в двух десятках метров от точки, где он и должен был находиться согласно координатам, полученным ими от Свена и Рика Джонсона. вполне естественное отклонение при мысли о расстоянии от водной поверхности и того обстоятельства, что он провёл там 5 лет. Когда мешок подняли, он оказался наполовину заполненным песком. Также, похоже, он пребывал в отличном состоянии, но перед подъёмом его всё равно поместили в большой пластиковый держатель и точно определили координаты места, где он лежал. Матросский чемодан был набит под завязку. Он содержал почти 30 килограммов мелких камней, игравших роль груза, явно того рода, каких хватало в месте причаливания на острове Уферцион, а также различные вещи Джейди Кунчай. Скорее всего, почти все то, что она имела при себе и на себе, когда приземлилась в стокгольмском аэропорту Орландо утром в среду 22 июня 2011 года прибыв туда утренним рейсом из Нью-Йорка. Всё согласно авиабилету, который нашли в закрытом пластиковом карманчике вместе с её паспортом, выданным на имя Яды Сунг Провати, но с фотографией ГД, её мобильным телефоном, парой кредиток, оформленных на ту же Яду Сунг Провати, а также деньгами на общую сумму 6 тысяч крон в американских долларах, таиландских батах и шведских кронах. Кроме того, чековая книжка и Американ Экспресс с дорожными чеками на общую сумму в 2 тысячи долларов. Там находилась также кое-какая одежда, несколько пар обуви, купальник и дорожный на СССР. Зато отсутствовала дорожная сумка, которую ей следовало иметь с собой, когда она поднялась на борт самолета в Нью-Йорке. Также нет записей о её пребывании ни в одном отеле Стокгольма, подумал Петр Ниеми, привыкший доводить поиски до конца. Скорее всего, по той простой причине, подумал он, что она жила дома у Даниэля Джонсона, и все отсутствующие вещи остались там. В общем, Ниеми и его коллеги нашли в старом матросском чемодане настоящий клад. который не только дал ответ на вопрос о том, что она имела на себе и при себе во время её последнего визита в Швецию, но также смог многое рассказать о том, чем она занималась между цунами и тем днём, скорее всего, воскресеньем 26 июня 2011 года, когда умерла. Уже на следующей неделе Состоялась внеплановая встреча Лизу Лам с руководством её следственной группы Everton Beckstrom, Анникой Карлссоном, Петром Ниеми и, естественно, их аналитиком Нади Хёргберг. Один вопрос чисто из любопытства, сказала Анника Карлссон. У нас есть какое-то представление о том, где она жила между январем 2005 года и январём днём 2011 года? По данным тайландских коллег, похоже, в Таиланде, сообщила Нади Хёберг, либо в доме своей матери в Бангкоке, либо в их семейной летней резиденции на севере Таиланда. Потом совершила несколько продолжительных поездок по трёхмесячной визе и в США, и в Швецию. Как вы наверняка понимаете, мне придётся проинформировать Джонсона и его защитника о наших новых доказательствах, сказала Лиза Лам. Да, чтобы мы всё-таки сумели положить конец болтовне о возможности умереть дважды проворчал Бэкстрём самое время